Тогда, Хейли, меня подхватила волна всеобщего азарта, когда колеса с дымком заскрежетали по трассе и помчались вперед. Если такое возбуждение получаешь, просто наблюдая за тем, как два соперника мчатся на дикой скорости к финишной черте, то я понимаю, почему Джейк участвует в гонках. Почему он вообще садится за руль и вдавливает педаль газа? Таких ощущений не получишь больше нигде. «Мустанг» вырвался вперед, и меня окатило жаром. Сотня человек собралась по разным сторонам гоночной трассы, выкрикивая что-то несвязное. Очередная пара участников подкатила к старту, но все мое внимание поглотила гонка. Джейк вырывал победу зубами. Но его соперник на разукрашенном языками пламени доджи не желал отставать. Они шли ноздря к ноздре. Или фара к фаре. До финиша оставалось сто метров — «Пятьдесят?» «Уже почти!» Мое сердце остановилось. Додж взревел, как бешеный, поднажал и вырвал победу Джейка на какие-то миллисекунды. «Вот блин!» Толпа взревела, а я поникла. Джейк будет разбит. Он ненавидит проигрывать и почти никогда не проигрывает. Это нечто становиться свидетельницей его побед. Но как же ужасно видеть его поражение! Он словно с катушек слетает и превращается совсем не в того Джейка, которого я знаю. Я протиснулась сквозь плот настоящих людей, пробивая дорогу чуть ли не кулаками. За спиной послышался рёв моторов следующих участников и ликующие крики. Но мне не было до них дела. Джейка я нашла через 10 минут. Он оставил Мустанка остывать, а сам говорил с какими-то тремя парнями. «Первый раз их вижу». Все трое в темной свободной одежде и в воинственных позах. И разговор выходил какой-то совсем недружелюбный. Я не разбирала слов из-за рокота гонки и гомоноболельщиков, но жесты бывают куда красноречивее. А эти трое обступили Джейка, от чего тут чуть не вжался в капот. Но он не собирался отступать. Это просто было не в его характере. Он принял борцовскую стойку. Точно собирался ответить совсем не словами, если придется. Я испугалась и ускорила шаг. Мое вмешательство не поможет Джейку в драке. Но девчонка, встрявшая в перебранку, может утихомирить их пыл. Парень по центру выставил руку вперед. Собирался ударить? Фух, всего лишь тюкнул указательным пальцем в грудь Джейка. Но тот все равно завелся и уже расправил плечи. Но я крикнула. «Джейк, я тебя везде ищу!» Я успела вовремя. Ситуация напоминала взвод курка. Но выстрела не прогремела, и пистолет снова вернули на предохранитель. Парни обернулись и расслабили позы, не желая показывать, что у них там что-то происходило. «Хейли, что ты здесь делаешь?» шикнул Джейк, увлекая меня к себе и чуть заслоняя спиной. Жест благородный, но таил в себе подтверждение моих опасений. В воздухе пахло угрозой, от которой мой парень хотел меня огородить. «Твоя девчонка?» Ехидно усмехнулся парень, что тыкал пальцем в Джейка. С этого ракурса я сумела разглядеть его лицо. Его можно было бы назвать симпатичным, с фигурными скулами и легкой небритостью, но зверский вид отталкивал. Под козырьком кепки прятались темные, как сама ночь, глаза, полные самодовольства и злости. Они блеснули в мою сторону, злорадно, испытывающе. «Не твое дело, Стоун!» Рыкнул Джейк и еще сильнее заслонил меня собой. «Что происходит, Джейк?» Мой шепот долетел до этого Стоуна, и он хмыкнул. «Ничего такого, милашка!» Джейк напрягся всем телом, выпятил грудь вперед, но я удержала его за руку. «Просто болтаем с твоим парнем!» Глаза скользнули с меня на Джейка. «Мы еще поговорим, Монро!» Видно, он принял на себя роль главного в этой троице потому что как только он двинулся прочь, его приятели дернулись следом. Когда они ушли, Джейк, наконец, расслабился. «Поехали отсюда», — почти приказал он, подвел меня к машине и усадил внутрь. «Что произошло, Джейк?» — встревоженно спросила я, когда он опустился на место водителя. «Кто эти парни?» «Старые знакомые. Но они тебе угрожали?» «Нет, я же сказал, мы просто разговаривали». Они пришли позлорадствовать моему проигрышу. Вена на руке Джейка вздулась, когда он крутанул ключ зажигания и переключил передачу. Он вырулил и за пару секунд оставил гоночную трассу позади. «Мне жаль, что ты пришел вторым», — попыталась я его утешить. «Ты, как всегда, был на высоте». Джейк потянулся ко мне, взял за руку и поцеловал ее с тыльной стороны. И в тот вечер больше не выпускал. Как я не старалась выведать, что случилось за кулисами гоночного трека, Джейк отговаривался какими-то глупостями. А потом стычка и вовсе забылась. Через неделю Джейк участвовал сразу в четырех заездах и выиграл все с огромным отрывом. Про Стоуна и его парней мы не вспоминали. А через несколько дней после этого Джейк встретил меня у школы, хотя обычно мы встречались позже, после его занятий в университете. Он поджидал меня у «Мустанга» и привлек внимание всех девчонок. Я так гордилась тем, что из всех длинноногих студенток или красоток вроде Брук он выбрал меня, наслаждалась неприкрытой завистью, пока целовала его и садилась к нему в машину. Джейк отвез меня в любимое кафе «Касса Бианка», где подавали лучшую пиццу пепперони в городе. Да простит меня миссис Раморе в пиццерии, где она работала, Готовили и в половину не так вкусно, и ходила я туда только с Тедди, чтобы никого не обидеть. Целый день Джейк был сама обходительность. Мне нравилось в нем то, что на людях он вел себя как дикий тигр, а со мной становился мягким и услужливым котенком. После пиццерии мы поехали в кино, а потом гуляли в Эджвуд парке. Но Джейк вел себя как-то странно, будто сдерживался, скрывал что-то внутри, боялся спросить о чем-то. Я дала ему время собраться с мыслями. Так уже бывало, когда он боялся признаться мне в любви. Ходил вокруг да около, вздыхал и теребил край футболки. Я думала, и в этот раз он хочет сказать что-то романтичное. Может, помечтать о будущем. Хотя разве парни о таком мечтают? Это я, услышав заветные слова «Я тебя люблю», тут же расписала картину мечтами. Как мы стоим у алтаря, как переезжаем в свой дом, как нянчим детишек во дворе. Но в конце концов мое терпение лопнуло. Я заставила Джейка сесть на скамейку под кроной дуба и спросила. «Джейк, что-то случилось? Ты целый день ведешь себя странно». «Ничего не случилось, Хейл, но я хотел попросить тебя кое о чем. Пусть говорят, что у женщин нет логики, зато наша интуиция работает что надо. Проси о чем угодно». Его пальцы стали вновь перебирать ткань футболки, а глаза смотрели куда угодно, только не на меня. «Твой отец. Он не мог бы занять мне немного денег». «Денег?» — тупо повторила я. «А сколько тебе надо?» «Довольно много, но я обещаю, что все верну», — горячо заверил он. «Я верю тебе, Джейк». Я сжала его руку, чтобы успокоить и угомонить бегающие пальцы. «Так сколько тебе нужно?» «Десять тысяч». Мои брови так подпрыгнули вверх, что Джейк дернулся. «Черт, прости. Знал же, что не стоит тебя просить». «Нет-нет, все нормально. Просто папа всегда готов помочь, но зачем тебе столько?» Джейк замялся, словно смаковал причину на языке, прежде чем делиться ее вкусом. И, судя по его виду, она была горькой. «После последних гонок кое-что сломалось в машине. Нужен срочный ремонт и недешевый. У меня отлегло от сердца. Я-то думала, что дело в другом. Кто-то из родных заболел, или, не дай бог, он сам. А этого я бы не пережила. Я пообещала спросить у отца и выполнила обещание. Только папа пошел на попятный. «Прости, милая, но это слишком огромная сумма, чтобы занимать ее кому-то, у кого даже нет постоянной работы», — сказал он заботливо. «Вообще-то этот кто-то мой парень». «Знаю, Хейли, но мой ответ нет». Джейк отреагировал так, будто другого исхода и не ждал. «Мой отец — добрейший души человек и всегда готов помочь тем, кому нужна помощь. Но прошедший через все заковырки финансовой сферы, он никогда не разбрасывался деньгами и вкладывал только в то, во что верил. Очевидно, на Джейка эта вера не распространялась, как бы он ни был симпатичен моей семье. А вот на его детей еще как. И Джейк знал об этом — поэтому пошел обходным путем. «А твой счет? Тот, что родители держат для поступления?» заикнулся он, когда понял, что с папиным кредитом доверия не прокатит. «Ты не могла бы...» «Что?» «Немного жестче, чем собиралась, спросила я. Обналичить его, чтобы ты починил свой мустанг?» С момента рождения каждого из нас, Дилана, меня, Дэнни, родители открывали счета и откладывали нам на учебу, чтобы в будущем мы смогли стать теми, кем захотим. Дилан пустил свои деньги в ход, когда поступил в Ельский. Когда-нибудь и Дэнни воспользуется своими сбережениями. Мне только предстояло выбрать свой путь. Но мысль о том, что за плечами есть денежное подспорье, согревала. Для Джейка мне ничего не жалко. Но лишиться этой теплоты, уверенности... Ну да, они ведь не пригодятся тебе еще несколько месяцев... «А я без машины, как без рук!» Он уже не просил, а почти умолял. И выглядел в тот миг совсем не как дикий тигр. Словно попал в капкан к браконьерам. «Я очень быстро все верну. Пара гонок, и я отобью всю сумму призовыми, вот увидишь!» «Ну, не знаю, Джейк». Все это вызывало у меня сомнения. «Ты же видела меня в деле. Я побеждаю почти в каждой гонке, а платят за них немало. Мне даже не приходится искать работу». Я жил и живу на гонорары с побед. Ты в меня не веришь? Надавил на больное он. Верю, Джейк, конечно, верю, но это мои деньги на университет. Ты должен понять. А потом я сказала то, что не должна была говорить. Твоим родителям ведь тоже было не просто насобирать на твое обучение. Они ведь простые служащие. Зато твой отец простой финансист вспылил Джейк, наверное, впервые за наши отношения. Он никогда и тона на меня не повысил. Но взвинченные нервы всегда повышают градус в разговоре. Я отшатнулась от него, как от незнакомца. Было ведь глупо думать, что наша любовь особенная, и в ней не найдется места ссорам и обидам. Она неприкасаема. В тот день я впервые поняла, что даже особенную любовь порой касаются раздражение, злость... И даже гнев. «Прости, не стоило на тебе срываться». Покачал головой Джейк и оперся локтями о колени, отдалившись от меня еще на несколько сантиметров. «Просто гонки вся моя жизнь». «Я знаю, Джейк». Мягко погладила я его по плечу. «Но даже если бы решилась отдать тебе эти деньги, счет закреплен за родителями. Только они могут его обналичить. Но отец опять же не согласится». Сама я смогу ими распоряжаться только когда мне исполнится 18, А это будет только в сентябре. Ладно, не бери в голову. Я что-нибудь придумаю». Джейк притянул меня к себе, и я устроилась в его объятиях как птенчик на жордочке. В его руках было так тепло и уютно. Пусть я не знала, с чем связать свою жизнь в будущем, зато знала, с кем. Но, как обычно и бывает, я ошибалась.